Эпилог. Яночка, отнеси на стол, пожалуйста. Тетя Тома сунула мне в руки салатник с селедкой под шубой и вернулась кромсать яйца, судя по всему, на еще один салат. Да, куда отнести-то? Там на столе уже места нет. Доченька, а ты подвинь тарелочки покучнее, хлеб куда-нибудь убери. Я же сейчас еще бутербродиков со шпротами наделаю. Я округлила глаза. но послушно пошла в гостиную, чтобы раздвинуть границы пространства на столе. Отцы, как ни в чем не бывало, сидели перед телевизором и подъедали фаршированные яйца с тарелки. «Пап, еще вот это съешьте!» Я сунула им тарелку с грибной икрой, которая у меня никак не помещалась на столе. «Яна, а Степан где? Уже скоро Оля приедут, а его все нет». «Да не знаю». Вроде уже где-то должен подъезжать. Я пожала плечами и глянула на экран телефона, но новых уведомлений не было. На некоторое время я решила остаться в гостиной, потому что вернуться в кухню значило получить в руки еще одну тарелку, которую будет нужно пристроить. Хорошо, что в тот момент с улицы послышался звук подъезжающей машины, и я под предлогом встречи Степы вырвалась из дома. «Привет». Я поцеловала мужчину и забрала из его рук две переноски, из которых тут же выпустила котов. «Как сделка? Состоялась?» «Слава богу, да», — устало произнес Степа. «Такие дотошные они, но все подписали, и ладно. Ты тут как? Еще с ума не сходишь?» «Сходят с ума тут наши мамы. Такой стол накрывают, как будто Оля не диплом получила, а нобелевскую премию». Почему-то я даже не удивлен. Вместе с кошками мы вошли в дом, где отцы в коридоре уже ждали Степу и приехавший вместе с ним пак пива. Пока мы располагались в гостевой комнате, за ее пределами творился настоящий сумасшедший дом. Родительницы заметили пропажу двух блюд с праздничного стола. Дядя Киша получил от Оли сообщение, что они вот-вот будут, а коты начали требовать есть. Будто бы их привезли с голодного острова, а не из комфортной квартиры. «Яночка, проверь духовку, пожалуйста, я пока котиков накормлю. Вон они какие худенькие у вас!» «Мамочка, они только сбросили лишние килограммы после выходных у вас!» Спустя десять минут мы все стояли на лужайке перед домом и широко улыбались, будто еще недавно здесь не летали вещи и взаимная пассивная агрессия. Саша с Олей припарковали автомобилю дома, и девчонка тут же радостно кинулась к нам обниматься, явно соскучившись за полгода с момента последней встречи. «Привет, красотка! Мы вас уже заждались!» «Торопились, как могли!» Саша обменялся со всеми скромными приветствиями после долгой дороги, и родительницы погнали нас за накрытый стол. Как хозяин дома, дядя Кеша первым встал с места и поднял стопку с настойкой. Ну что, давайте выпьем? За то, что Оля с Сашей наконец снова приехали. За Оленькин диплом. За наш первый совместный обед в этом доме. Давайте за нас всех. Ура! Мы громко чокнулись и наконец налегли на еду, которую готовили полдня до этого. По классике всех семейных застолий, уже через полчаса мы не могли дышать от количества съеденной еды. а со стола не убыло и половины. Чтобы хоть немного растрястись, я позвала Олю за собой на участок, где мы устроились на широких качелях в обнимку с двумя пушистыми котами. — Ну что, как ты? Рассказывай, полгода не виделись. — Как будто мы не общаемся каждый божий день, — рассмеялась Оля. — Я хорошо. К экзаменам в магистратуру готовлюсь. Пошла учиться рисовать. На следующей неделе Саша хочет меня со своей семьей познакомить. Волнуюсь жутко. Да брось, ты его с нами еще зимой познакомила. Он, бедный, наверное, сердечный приступ тогда пережил. Ну, вроде как ты пережил. Родителям так и не сказала, что живете вместе. Оля отрицательно мотнула головой и прикусила губу. Да чего ты боишься, не маленькая ведь уже. Хочешь, я тебе помогу? «Как?» — девчонка уставилась на меня своим наивным взглядом, который не менялся со временем. Мы со Степой поженились две недели назад. «Вы что сделали?» Оля так завопила, что Стеша от испуга спрыгнула с ее рук, а мне пришлось затыкать рот девчонки. «Не ори ты. «Так получилось. Родители бы захотели пышную свадьбу с караваем, выкупом и всем прочим, а нам это не надо». решили сходить в МФЦ расписаться. «Ну вы даете!» Даже не знала, что так можно. Оля выглядела искренне удивленной, будто я для нее Америку открыла. Да я и сама не думала, что так смогу. Но я была в отношениях шесть лет. И что это дало? Сейчас я счастлива. И замужем. Я сама усмехнулась с этих слов потому что совершенно не верилось в то, что мы со Степой действительно стали мужем и женой. Надо рассказать об этом семьям. После нашей новости ваше признание в совместной жизни будет просто каплей в море. — Это точно. А вообще, как у вас жизнь? Нравится работать? Кстати, дом очень крутой. У тебя правда дизайнерский талант. — Спасибо большое. Смущенно поблагодарила я, глядя на свои труды. Главное, что всем нравится. А у подрядчика работать хорошо. Есть заказы, поддержка, наставники. Конечно, со Степой порой работать сложно. Надо как-то не переносить работу на личную жизнь и обратно. Но мы справляемся. Не жалею, что ушла к нему из агентства. Это главное. Поддержала меня Оля. Рада, что у вас все хорошо. Вы женаты, с ума сойти. Ты хоть не беременная случайно? «Нет, пока нет, но мы задумываемся об этом». Я подмигнула Оле и сползла с качелей. «Любовь моя, ты где?» «А, вы обе тут? Идемте чай пить, там торт вынесли». Степа сплел наши пальцы и едва ощутимо притянул меня к себе за талию, чтобы поцеловать. Я только согласно кивнула, но в очередной раз посмотрела на своего мужчину и поняла, что бесконечно его люблю.